Глава двадцать первая. Кокон. У входа на дикую территорию нас встретили вооруженные до зубов бойцы Долга. «Здравия желаю, товарищ полковник», — поприветствовал командира невысокий коренастый мужчина в тяжелой броне Долга. «Наверены мне территории без происшествий». «Вольно», — ответил Петренко на воинское приветствие, и вытянувшиеся в струнку бойцы заметно расслабились. «Давай, докладывай». Только быстро и неформально. Что и как тут у вас? Минут пятнадцать назад сквозь баррикаду прорвалась стая тушканов. Мутантов пристрелили, трупы прикопали, чтоб не смердели. Прогрызли, юрки юркие сволочи, листовой металл толщиной в три миллиметра. Видать, голодно нынче на диких. Либо совсем дурной вариант. У крупных хищников вот-вот случится гон в преддверии выброса. Вот грызуны рванули на шару, куда глаза глядят. «В общем, ребята укрепляют рубежи, ремонтируют прорехи. Ждем-с, когда у окончательно крышу сорвет. А за этим примехонько жди и локальный армагебздец». «Нынче выбросы стали совсем непредсказуемыми. И не говори», — отозвался Петренко. «Научники, как гидромедцентр, уже и на день вперед не могут ничего спрогнозировать. Зона меняется». Остается только присматриваться да прислушиваться, надеясь на собственную наблюдательность и чуйку. «Ладно, бойцы, открывайте ворота, потопали мы». «Ни клыка вам ни щупальца, товарищ полковник», улыбнулся вместо прощания командир отделения. «К черту, сержант», ответил бойцу полковник и шагнул за ворота. «Если ты никогда не ступал на дикие территории, то считай, что и не был в зоне ни разу». Именно так сказал мне бессо с которым мы успели познакомиться и разговориться по дороге от бара. Еще накануне вечером я нашел в сталкерской сети массу полезной информации о бывшем заводе «Росток». Например, что из палинских размеров комплекс условно разделен сталкерами на несколько частей, для удобства. Первое и главное – это, конечно же, бар, палестинка под контрольной группировки «Долг». С восточной стороны к ней прилегает заброшенная часть бывшей заводской территории с просторными ангарами и недостроем советских времен. Местность испещрена рельсами узкоколейки с навсегда застрявшими на них ржавыми грузовыми составами. «Дикая территория» — это не просто часть полуразрушенного заводского комплекса. По совместительству она еще и вход в самую враждебную срединную область зоны — Это уже не предбанник адской бездны, как, скажем, кордон и свалка, с их предсказуемыми мутантами и заметными аномалиями. Но и не ад, как Припять. Скорее уж чистилище, заставляющее каждого искупить свои грехи потом и кровью. По количеству мутантов, дикая территория и янтарь делят между собой неизменную пальму первенства. Поэтому отрасти глаза на затылке и смотри в оба. Доверительно шепнул мне Бесо, пока мы аккуратно пробирались сквозь баррикады, рачительно надстроенные бойцами долго. «Аномальные флоры и фауны здесь, хоть отбавляй, и как бы ни старались сталкеры регулярно уничтожать он их, зона своих позиций не сдает, постоянно выставляя новых солдат, то ли защищающих территории от непрошенных интервентов» то ли нападающих на нас, поглощая наши жизни и души во имя матери зоны. «Отставить философию!» – строго оборвал Бесо-полковник. «На привале наговоримся!» И долгое время тишину нарушали лишь скрипение сварных конструкций над головой, шипение ближайших аномалий, да обиженное сопение Бесо. «Не шагу дальше!» – скомандовал Эд. «Впереди плохое место!» Проводник внимательно осмотрелся по сторонам, то ли прислушиваясь, то ли принюхиваясь, так со стороны и не скажешь. «Чувствуете, озоном потянуло?» — тихонько спросил он у группы. Все утвердительно кивнули. «Значит, поблизости обосновалась электро. Проблема лишь в том, что я не вижу очагов возмущения. Ни малейшей искры, ни треска» он задумчиво зачерпнул горстку лома из бокового кармана и методично раскидал его в разных направлениях. Ничего. Петренко присел на ближайшую бетонную плиту и призвал остальных последовать его примеру. «Не маячьте, ребята, давайте подумаем. Впереди рельсы железной дороги, где много металла и проводов. Там, по сути, и гнездятся электры, верно?» «Так точно», — согласился Бессо. Петренко продолжил. «Слева сквозные ангары, там разросся жгучий папоротник и всегда зашкаливает фон. В плане зверья пока тихо, людей тоже нет. Поэтому предлагаю свернуть направо и обогнуть сомнительный участок по небольшой дуге». Эд взвесил на руке остатки лома, осторожно сделал шаг вправо и заглянул за угол бетонных блоков. «Тишина!» Но знаете, у меня от этого места шерсть дыбом. Чувствую какую-то неуловимую статику, как бы не вляпаться в глухую электро Увидев мой непонимающий взгляд, Мотт объяснил. Это невидимые, но очень сильные очаги электромагнитного возмущения. Даже в современных научных костюмах, выдерживающих воздействие многих аномалий, это способно испепелить человека почти мгновенно. От падения легких предметов, таких как болты, к примеру, аномалия зачастую не активизируется, поэтому и глухая, что ни на что не реагирует. «Так киньте в нее что потяжелее, дел-то», — удивился я. «Странно, что никто еще не предложил». «Думаешь, самый умный, Кэп?» — расхохотался бессо «Хоть блок бетонный в нее кидай, может и не сработать. Тут уж как повезет, пятьдесят на пятьдесят». Но стопроцентно она разряжается, входя в резонанс с ударами живого сердца. Это как ключик в замке зажигания провернуть. Хоть бы тушканчик какой завалящий пробежал, что ли. «Бойцы недавно перестреляли ближайшее зверье», — развел руками полковник. «Если не планируем застрять здесь до вечера, придется идти так, по наитию». Предлагаю проанализировать все тщательно и свернуть туда, где путь представляется наиболее безопасным. «Решено», — вынырнул из раздумий Эд. «Под стальными конструкциями не пойдем. Обогнем узкоколейки с их системой электрификации, прижимаясь ближе к бетонным ангарам справа. Если кого-то интуитивно застопорит, говорите», — обратился он к нам. И мы медленно, след в след, последовали за Эдом аккуратно, почти не дыша, шагающим наугад в опасную неизвестность. Болт за болтом проводник прощупывал пространство впереди себя, то останавливаясь, как бы замирая, прислушиваясь к своим ощущениям, то снова приходя в движение. «Слева какое-то мутное марево», — предупредил карась. «Но детектор молчит. Значит, что-то неизвестное». «Сохраню координаты, скину ученым головам на привале». И все же Эд переживал неспроста. Теперь у меня забегали по телу статические мурашки, о чем я сразу же оповестил группу. «Итак, аномальное поле оказалось вполне обширным», — грустно резюмировал Петренко. «У меня тоже покалывает в затылке. Что дальше, Эд?» — развернулся полковник к проводнику. «Думаю, надо вернуться назад». «Ничего не попишешь, и будем пробовать пробираться через радиоактивный ангар. Благо, защита костюмов позволяет. Кушаем радиопротекторы и ждем 15 минут. В прошлый раз в ангаре я видел кровососа, но он меня почему-то не тронул. Надеюсь, что он познакомился с приличной дамой и сменил место жительства, ибо большой группой мы его точно всполошим». «А вообще, как-то непривычно тихо тут», — вздохнул Карась. Необычно. Ни дуновения, ни звука. Вы заметили? Тишина, словно в вакуум попали. Ни крика птицы, ни разрядов дальних аномалий не слышно. Только железобетонные опоры скрипят. Да слева от нас шипит лужица холодца. На секунду повисло молчание, а потом проводник улыбнулся, чуть ли не пританцовывая на месте от охватившей его радости. Ну точно же, точно. Воскликнул радостный Эд и шлепнул себя ладонью по лбу. «Никто не пил радиопротекторы? И не пейте. Я понял, что к чему. У меня есть решение». Что-то напивая себе под нос, он бесстрашно понесся к бетонной стене и начал методично ее прощупывать. «Эй, брат, ты как?» – участливо поинтересовался Бесо. «Рано ты с катушек съехал. Обожди хотя бы до янтаря». «Отстань!» молчи отмахнулся от него проводник. «Заткнулись все!» — громко скомандовал нам Петренко, и возбужденный шепоток, прошедший по группе, мгновенно затих. «Ненадолго мне показалось, что дело плохо. Эдуард стремительно, но вполне очевидно сходит с ума. Теперь придется бежать назад и сдавать его медикам. Сгорел сталкер, отбегался. Финита!» Изображая человека-паука, Эд буквально елозил длинным носом по стене. Руки проводника непрестанно шарили по бетону, прощупывая и простукивая каждый его сантиметр. «Да объясни ты нам хоть что-то!» — рявкнул на Эда обеспокоенный и даже раздосадованный полковник. «Хватит изображать, лунатика!» «Спасибо Карасику-умнику!» — натолкнул на мысль. Отозвался на восклицание Петренко, увлеченный Эд. Ничего не понимающий карась нарочито поклонился, изображая жест благодарности за похвалу, но проводник даже не заметил подкола. «Итак, поясняю, имеется ряд признаков, которые все мы так или иначе невольно подметили, но ни один из нас не сопоставил их в совокупности», изложил на Мэтт свои умозаключения. «Первый признак — тишина». Звуки раздаются приглушенно, как сквозь стекло, или не раздаются вовсе. Второй – ветра совсем нет. И это на большой открытой территории, где по логике должна образоваться аэродинамическая труба. Третий – волосы дыбом, покалывание в конечностях, запах озона, что дает любая электрика. Ну, полковник, даже вы еще не догадались, что за аномалия перед нами. Петренко ударил себя по лбу. «Вот так сюрприз! Это же кокон!» Облегченно рассмеялся он. «Относительно безобидная аномалия со статическим полем купольного типа. Вот если бы дождь полил мы бы сразу додумались, а так грешили на глухую электру. Капли просто не долетели бы до нас, стекая с купола на землю», объяснил мне мод «Ну что, каковы наши действия?» «Просто идем вперед?» — спросил он Эда. «Вперед, и только вперед!» — браво и даже радостно ответил ему проводник. И мы двинулись по намеченному Эдам пути. «А по стенам-то ты зачем стучал?» «Ну так, мне для справки, на будущее!» — полюбопытствовал я. «Аномалия по своим границам немного упругая, сейчас сам почувствуешь», — уверил меня Эд. Я сделал пару шагов вперед и тут же уперся во что-то плотное, увязнув, как в жвачке. Странное ощущение, словно резинку от трусов оттягиваешь. Кажется, что вот-вот звездонет, да так, что мало не покажется. Ты просто чувствуешь сопротивление там, где его быть не должно, словно ладонью вязает в упругой плотной субстанции. Обычно эта аномалия как бы облегает большие объекты. «Здания, постройки, все, что физически выше нее. Поэтому вдоль стены ее особенно легко прощупать и обнаружить, убедившись в том, что перед тобой именно кокон, а не что-то иное. Это безошибочный признак». Чувствуя, как тело медленно проходит сквозь незримую, но весьма плотную пленку, я растерялся. «Поднажми немного», — подбодрил меня слегка повеселевший полковник. «Один раз уже появились на свет, и сейчас справимся». Муд первым сумел выбраться за границу аномалии и, вывалившись по ту сторону, показал мне большой палец. Я же немного напрягся и, с усилием подавшись вперед, вдруг резко ощутил, как сопротивление аномалии спало. От неожиданности потеряв равновесие, я замахал руками, пытаясь нащупать баланс, и чуть не шлепнулся на землю. Все остальные также неуклюже плюхнулись по другую сторону кокона. «А теперь объясните мне, кто-нибудь, пожалуйста, как мы вообще зашли в аномалию?» Попробовал прояснить ситуацию я. «Никакого сопротивления при входе в нее я не припомню». «Это аномалия-ловушка», — терпеливо ответил на мой вопрос Муд. «Есть более сильные коконы и совсем слабые. Войти в него просто». А после попадания живых объектов в поле аномалии, ее границы постепенно набирают силу. И чем дольше ты внутри пробыл, тем большее сопротивление стенок встретишь при выходе наружу. Это аномалия смешанного типа, она имеет как электромагнитную, так и гравитационную природу. Рождает артефакты луна и вымпел. Луна при срабатывании выстраивает перед хозяином невидимый устойчивый барьер, поддерживая его от нескольких секунд до нескольких часов. Если арт мощный, то сквозь эту преграду не проберется ни одна тварь. А вот пули в этих барьерах совсем не вязнут, проникают только так. Луна действует лишь на органику, зато можно баррикадировать ею проходы. Этот условный барьер займет все пространство дверного проема. А если повезет, то даже целого помещения, от стены до стены и от пола до потолка. Очень удобно. А луной его назвали потому, что гравитационный щит от артефакта выпуклый, словно молодой полумесяц. А вымпел, полюбопытствовал я. Свойства вымпела пока до конца не изучены, да и фонит он не слабо. Но ученые скупают его по хорошей цене, так как рождает сей арт-аномалия, сама по себе достаточно редкая. Головастики говорят, что видят в артефакте большой потенциал, а по виду он напоминает красную длинную тряпочку, флуоресцирующую в полутьме, ничего примечательного. Но в темноте эта ветошь натурально парит над землей, как ковер-самолет, обхохочешься, и даже способна удержать над землей мелкие предметы. «Вижу снорка на одиннадцать часов», — уведомил нас карась, — «держу на прицеле». «Бей!» – скомандовал Петренко. Карась аккуратно прожал спусковой крючок, раздался приглушенный хлопок. Затем еще один, но мутант, методично преодолевая препятствия, вполне целенаправленно бежал вперед, довольно быстро сокращая расстояние между нами. Гибкий и выносливый, передвигающийся длинными прыжками, он выглядел сильным и неуязвимым за счет постоянной смены траектории движения. Нервы Мута, наконец, не выдержали. Он снял с предохранителя грозу, взял на мушку резвого снорка, но выстрелов пока не делал, страхуя карася на случай промаха. Долговец же переключил оружие со стрельбы одиночными на короткие очереди, дал мутанту немного приблизиться к группе, и когда до нас осталось не больше 10-15 метров, открыл прицельный огонь. Монстр зарычал, заваливаясь на бок, избавляя прыть, но все же не остановился. Тогда в бой вступил мут, и точным выстрелом в голову довел дело до логического конца. Снорк издал вопль, полный справедливого негодования, и навсегда замолчал, опав в груду камней и битого шлака. — Готов, — подвел итог боя полковник. — Не расслабляемся, — «Где есть один, там могут быть и другие. Бочка, готовь дробовик и не убирай за спину до конца маршрута». Сталкер красноречиво продемонстрировал командиру свое оружие, заранее приведенное в полную боевую готовность. «Хорошо. Слишком много закоулков, а эти гады живучие, как нечисть». Петренко подошел и рассмотрел снорка поближе. «Пять попаданий, шестое в голову. Неплохо». «Где один снорк, там всегда есть парочка собратьев. Это как пить дать». «Снорки не одиночки, как химеры или контролеры», безапелляционно заявил Карась. «К тому же, мне кажется, я слышу рычание. Ребята заметили сегодня странную активность тушканов. Возможно, снорки загоняют дичь перед выбросом», поделился соображениями полковник. «Будем держать ухо востро. Пойдемте, времени ждет». Я прошел мимо трупа и невольно задержался на нем взглядом. Серая растрескавшаяся кожа выглядывает из-под истлевшего противогаза. Носогубная часть местами отсутствует, оголяя черные раздувшиеся десна с длинными желтыми зубами хищника. «Гадкая тварь, правда?» — поинтересовался бессо «Выдерживает прямое попадание с близкого расстояния из штурмовой винтовки. Надо бить точно в голову» тогда спасешься. Кажется, будто они не чувствуют боли, не замечают ранений. Прут на тебя, как зубастые танки. бр Поежился он и наскоро обыскал труп. Плохой снорк. Ничего не принес в подарок дяде Бесо. Ироничный долговец завздыхал на все лады, выражая свою неизгладимую обиду на мертвого монстра. А я остановился, смотря на снорка, как завороженный. На секунду мне померещилось, что из-под дряхлой резины показалось мое собственное лицо. Но потом я моргнул, и морок растворился. Опять зона со мной играет, показывая, что все мы для нее равны. Выйдя из секундного ступора, я догнал товарищей, стараясь не показывать своего испуга от нахлынувшего видения. И только муд взглянул на меня внимательнее обычного, подмечая эту мимолетную перемену. «Просто слушай внутренний голос. Не можешь же ты сам себя обманывать, верно?» Заговорчески улыбнулся мне напарник и бодро зашагал по дороге вслед за группой.